Глава двадцать Сейчас «Это зеркало?» – неуверенно проговорила Алиса. «Я должен проанализировать», – мгновенно отозвался Галилео. «Алиса, ты не объяснишь нам, в чем дело?» – спросил Эдгар. «Да, сейчас попробую. Понимаете, когда я попыталась прикоснуться к тому объекту, который мчится к нам, «Мне показалось, что это планета. Скорее, похоже на то, что к нам приближается гигантское зеркало. Однако это никак не объясняет того, что видимая планета кажется голубой». Все молчали, не в силах подобрать слова. «Очень интересный ракурс мысли», — нарушил, наконец, молчание Галилео. Я бы никогда не догадался взглянуть на проблему под таким углом. Но это не зеркало. «А что же тогда?» – спросила Шарлин. По ней было видно, что она смертельно устала, а также расстроена и выбита из колеи. «После того, что я сейчас скажу, можете разбирать меня на запчасти, потому что такое попросту невозможно». Говори, никто тебя разбирать не будет. Итак, я допустил несколько новых аспектов в свои вычисления и получил то, на что раньше просто не догадался обратить внимание. Смотрите. Все присутствующие взглянули на настенный экран. Вот тут по кругу есть линия размытия. Внутри этой линии между ней и планетой видны звезды, и они не наши. То есть? Это звезды не из нашей Вселенной. Более того, это звезды даже не из Вселенной Земли, те я очень хорошо помню. Это иные светила чужого космоса из отдаленной части реальности. Но и это еще не все. По отношению к ним, планета находится в относительном состоянии покоя. То есть совершает лишь те движения, что показаны любой законопослушной планете. А это означает... Он замолк. «Ну уже не томи!» — сказал Эдгар. Оборванную на середине фразу закончила Алиса. Это означает, что на нас несется не планета, а целая вселенная. «Спасибо, Алиса», — сказал Галилео. «Мой электронный мозг отказывался признавать такое». «Это настолько невероятно?» — спросил Майк, впервые позволивший себе открыть рот в этом зале. «Это абсолютно невозможно», — ответил ему корабль. Это против всех известных нам законов. «И что мы можем предпринять?» — произнес Арнольд. Не зная, что это и каким законам подчиняется, голос Галилео был по-человечески задумчив. Нельзя составить даже примерный план действий. «Это и плохо», — сказала Шарлин. «Душа моя!» — обратился к ней Эдгар. Пришла пора поговорить с богиней. Хорошо, так и сделаю. Дверь в зал распахнулась и вбежал астроном. «Кое-что есть!» — крикнул он с порога. «Зеркало! По нашим данным, это огромное зеркало!» «А почему планета голубая?» — спросила Шарлин, уже не обращая внимания на выходки этого маленького человечка. «Это кривое космическое зеркало, искажающая часть спектра!» «Хорошо», — в голосе правительницы Запада явно слышалась печаль. «Занимайтесь дальше». «Вы не удивлены?» «Мы уже проработали тут эту версию, и она не подтвердилась. Сейчас Галилео перешлет вам все свои данные». «Что-то неразборчиво бурча себе под нос, астроном удалился». «Объявляю заседание закрытым», — сказала Шарлин и откинулась на спинку кресла. Арнольд повернулся к ней и впился взглядом. «А как же вопрос с утечкой вооружения?» — спросил он. «Девушка лишь устало махнула изящной рукой. Вернется Артур, мы у него спросим».